Глава 25 пятая Илирия стояла на палубе корабля и смотрела на линию горизонта, которая растворяла силуэты острых очертаний черных скал. Где-то там, среди опасных, неприступных вершин были пики его дворца. И он, мужчина, причинивший ей столько боли и давший столько наслаждения, не только эмиль открыл иил глаза на то, что казалось так и осталось бы за пределами ее понимания. Он же забрал столько что и помыслить было нестерпимо и речь была даже не о троне, о чем-то большем, внутреннем. На глазах снова навернулись слезы, а грудь сдавила стоило подумать о нем становилось нестерпимо больно она еще не осознала то как будет переносить разлуку с ним, не готовила себя к этому но ей уже не хватало его рук, его губ, его близости. Зажмурилась, отгоняя Морокку. «Нет, нет, она не будет о нём думать!» «Госпожа, как вы?» послышался рядом знакомый голос Эсмера. Илирия поймала себя на мысли, что здесь и сейчас она интуитивно воспринимала его как самого близкого человека. Ирмы рядом не было а ее старые добрые товарищи были все эти месяцы слишком далеки, чтобы сейчас разделить ее состояние. «Учусь жить. Без него», — ответила она искренне. «Вы еще встретитесь. Я уверен в этом. Надеюсь, что нет». Повисло многозначительное молчание. «Вы уже чувствуете?» — спросил Эсмер. Лира удивленно перевела на него глаза. «О чем он?» «Вы носите под сердцем его малыша, его наследника». Теперь ее взгляд стал до невозможности пристальным, подозрительным, ошарашенным. «Не может быть! Ты ведь сам говорил, вода в саду развлечений!» «Да, но вы ведь давно там не живете! Вы понесли от господина королева Иллирия. Старик Эсмер слишком опытен в таких вопросах, чтобы не заметить». Она нервно сглотнула. Неверящая ошарашена: Как же, как же так? Слова не склеивались в мысли, даже в голове все звучало какофонии и безумством. «Вам еще предстоит постигнуть главные тайны и узнать себя. Но она не слушала его. Извинилась, попросив ей дать возможность побыть наедине с собой, всё обдумать, голова кружилась. И только теперь она понимала, что не только сегодня, не только сейчас, все время кружилось в последние недели. Так вот в чем дело. Вот откуда эта плаксивость, странное сентиментальное состояние, она помнила рассказы беременных придворных дам. Ребенок, его ребенок, в голове не укладывалось. Почему-то сразу возникло столько вопросов, столько странных, пугающих мыслей. он знал, «Отпустил бы, если бы знал. А что будет, когда узнает? Почему он отправил Эсмера с ней? Что означало «он часть твоего мира»?» Ей срочно нужно было узнать ответы хотя бы на часть вопросов. Поспешила обратно к Евнуху, чувствуя, как горят щеки. «Эсмер, я устала от всех этих тайн. Расскажите мне всю правду. Расскажите мне все. Кто вы?» «Вы знали, что я королева уже тогда, когда я только попала во дворец?» Мужчина лишь улыбнулся. «О, поверьте, в том, кто я, нет никакой тайны. Да и особого интереса тоже нет. Я вырос при храме Великого Мины в землях Золотого Песка, госпожа. Поэтому я и знаю вас, видел в детстве. Я был старше, помню вас хорошо. Моя мать Эленора была прислужницей культа» наделенной способностью предвидеть и выражить. Не знаю, правда это или нет, но она говорит, что зачла меня от верховного жреца, того самого, что оберегал покой вашей династии и дал приют внебрачным детям вашего отца. Не смотрите на меня так. Дар я перенял, не знаю от кого, ибо жрец на отец отказался признавать меня своим ребенком, сказав, что бесплоден, правда разрешил матери остаться при храме с приплодом. Так или иначе, но лет с пяти я начал видеть сны. А потом стали происходить эпилептические приступы. Во время них мне посылались свыше картинки с будущим. Это было больно, мучительно, изматывающе. Я не считал эту способность даром, считал наказанием. Ни в жизни верховного жреца, ни в жизни матери я не видел счастья. Зачем были нужны эти мучения? По легенде, покалеченный как мужчина не может быть жрецом не может наследовать способность предвидеть. Так, я лишил себя возможности быть полноценным мужем. Сам лишил. Мать отвернулась от меня, назвав трусом. К тому времени верховный жрец уже был одной ногой в могиле и перед смертью отдал приказ доставить нас в земли черных скал. Я плакал, не хотел уезжать. Тогда жрец подозвал меня к себе и тихо прошептал на ухо. Эсмер задумался. Как сейчас помню, он сказал мне, «Сынок, иди туда, и судьба золотых песков тебя настигнет». Я последовал его наставлению, еще бы. Первый и последний раз отец говорил со мной. Тогда я уже точно знал, видел, что он мой настоящий отец. Мать не приняла моего оскопления не простила, ушла в отшельницы, а меня подобрал в порту земли черных скал зверь. Я не мог стать его полноценным оком, но стал верным сподвижником. Жалею ли я о своем решении? Нет. Мучительно-болезненные приступы просветления более не случались. Я продолжаю видеть вещи сны, пусть они иногда далеки от точных предсказаний. Иногда они более подробные, иногда непонятные обрывки. И все же иногда это помогает, как в ситуации между вами и зверем. А это значит, моя жизнь не пуста. Я помогаю. А то, что я не мужчина, и хорошо. Нет этой агонии любви, от которой вы все горите». «Я не горю в агонии любви», — возразила Лира. «Вы ошибаетесь. Я не люблю его». Эсмер усмехнулся, знающе. «Вы слишком рано остались одна на этом свете, Лира. Слишком много потеряли». «Именно это мешает вам поверить в вашу любовь!» Она молчала, снова борясь с желанием разрыдаться.